Глава 7. Снегопад продолжался весь день. На горы быстро наползли сумерки, а за ними сразу пришла ночь. В землянке царило безмолвие, лис дремал у порога, ворон на окне. Медведь, потрясенный видением, показанным Ирве, угрюмо чинил селки, в то время как его гостья, по молчаливому согласию хозяина, перебирала запасы еды. Когда совсем стемнело и единственным источником света остался только огонь в печурке, женщина взялась за приготовление пищи. Ворон с готовностью склевал подпорченные зерна пшена и гречихи, лишь же от предложенной сморщенной морковки деликатно отвернулся, поскреб лапой входа. «Отпустите, мол, на охоту!» Ирви ласково провела рукой по его густой шубе и отворила дверь с наслаждением, вдохнув запах морозной свежести и снега. Медведь нахмурился. Ему не нравилось то, с какой легкостью животные привыкли к женщине. Не нравилось ему и то, что ей нашлось место в его тесном жилище, что ее присутствие и вправду не обременяло, будто еще одна тень неслышно скользила по убогим стенам. Приготовленная ею похлебка — Приятным ароматом дразнило ноздри. Отведав, медведь признал — вкусно. — О какой награде ты говорила утром? — прервал молчание охотник. — Ты все видел сам, — кратко ответила Ирве. — Это богатство твое? — Нет, но я имею право распоряжаться им по своему усмотрению, — с достоинством произнесла женщина. «Ты сказала, что твоей родины больше нет. Как же ты доберешься до сокровищницы?» «В этом мне поможешь ты», — просто ответила беглянка. «Мы дождемся, когда сойдет снег, и войдем в хранилище». Медведь расхохотался. «Женщина, еще утром ты умоляла меня не прогонять тебя, а вечером уже отдаешь мне приказы». «Я знала о тебе и раньше». Задумчиво промолвила гостя. «Просто сразу не догадалась, что медведь из моего видения — это ты!» Охотник вздрогнул от ее слов. «Откуда она узнала его боевое имя?» «А после боя я все поняла», — туманно пояснила женщина. «Птица над твоей головой!» Медведь глянул на ворона. «Нет, не это!» — сказала Ирве, проследив за взглядом охотника. — Птица смерти, верно? Я видела ее. Видела и медведя в твоем обличье, и обо всем догадалась. Если ты пойдешь со мной по весне, то, клянусь, получишь свою награду. — Что это за место? Куда надо идти? — недоверчиво спросил охотник. — Я пока не знаю, — призналась женщина. — Здесь наверху все иначе, и нет тех ориентиров, к которым я привыкла. Пять лет я блуждала по земле, но теперь нащупала нить. Ты странно изъясняешься. У нас бы сказали, что ты безумна. А у нас считают безумцами тех, кто разговаривает с зверями и птицами, расхохоталась женщина. Так что, пойдешь со мной? Не знаю, покачал головой медведь, но ты можешь остаться до окончания снегопада. Женщина осталась намного дольше. Закончился один снегопад, за ним пришел другой. Снег лег ровным ковром во всем лесу. Для охотника наступило ленивое время. Он чинил селки и мастерил новые ловушки, чистил меч и натирал арбалет. Оружие в схрон не убирал, опасаясь новых гостей, невзирая на заверения Ирви о том, что больше никто не придет. Предателя лиса он давно простил и, как прежде, подолгу гулял с ним и вороном по заснеженному лесу, пока женщина хлопотала в землянке. Но вскоре ему пришлось отлучиться на неделю, уйти в ясную, выменить заготовленные шкуры на съестные припасы. Медлить больше было нельзя, близилась ярмарка по случаю зимнего солнцестояния. В деревне, по заведенному для себя порядку, медведь сначала купил огромную голову сыра и с аппетитом съел добрую четверть в прикуску со свежей лепешкой. Ему очень не хватало в отшейничестве творога, сыра и сливок, всего того, что на родине делала из овечьего молока его мать. Оставшуюся часть он аккуратно завернул в чистую тряпицу и убрал в заплечный мешок, надеясь растянуть удовольствие как можно дольше. После охотник наведался в известный ему веселый трактир к сговорчивым женщинам. Сжимая белые бедра и тяжелые груди, он совсем не кстати вспоминал звон браслетов на тонких мускулистых руках и шелест шелкового платья. Ирве изведение, так непохожее на гостю в землянке, стало для него прекрасным, недостижимым образом, который он мучительно воссоздавал в памяти едва ли не каждую ночь. И забыться в объятиях девушек из трактира не получилось. Но, по крайней мере, плотские вопросы были решены. Медведь занялся делами и удачно сбыл меха шкуры знакомому торговцу за хорошую цену. Народ все пребывал в деревню, в гостиницах становилось тесно. Охотник, может, и двинулся бы в обратный путь сразу после того, как продал товар, но он не любил выходить в сумерки, предпочитая ночевать под крышей, а не в снегу. Так что он отсыпал трактирщику монеты и отправился вверх по лестнице, но его неожиданно остановил высокий светловолосый юноша лет двадцати. «Добрый охотник!» Вежливо обратился он к нему. — Не уступишь ли моей спутнице свою постель? В деревне совсем не осталось свободных мест на постоялых дворах. Ты, как я вижу, человек бывалый, крепкий, привыкший к простым условиям. А моя спутница не готова к таким испытаниям. Я заплачу двойную цену, — поспешно добавил молодой человек, заметив сомнение на лице медведя. — Мне завтра отправляться в дальний путь. Я хочу хорошо выспаться, — ворчливо ответил охотник. Тройную цену. Незнакомец был настойчив и вынул из-за пазухи небольшой, но туго набитый кошелек. Из-за его спины выглянула упомянутая спутница, закутанная в теплый плащ опустила капюшон, ранее скрывавший ее лицо. — Девушка была настоящей красавицей, — отметил медведь высокая, статная, с длинной косой и светлыми глазами. Она приблизилась к охотнику и твердо произнесла. — Благодарю тебя, добрый человек, не беспокойся, мы найдем другое место. И потянула молодого человека за рукав. Но медведь уже схватил кошелек, который все еще протягивал незнакомец, и кивком указал наверх. — Идите за мной! В тесной комнатушке едва нашлось место, чтобы разместиться всем троим, но охотник великодушно простил новоиспеченным соседям увеличение их количества. В уме он уже прикидывал, что по весне потратят полученные деньги на новый кожаный жилет и пояс. Молодой человек с презрением осмотрел бедное пристанище и обратился к спутнице, слегка сжав в руках ее ладони. Я спущусь вниз и раздобуду немного еды. Ничего не бойся, — добавил он, покосившись на медведя, и как бы невзначай слегка распахнул плащ, под которым показался меч. Я мигом вернусь. Охотник фыркнул. Он и так, без всяких намеков, сразу же разглядел в незнакомце воина и угадал под его плащом оружие. Девушка вместо ответа поцеловала руки Светловолосого, и тот, еще раз бросив подозрительный взгляд на охотника, торопливо вышел из комнаты. Девушка скромно присела на край кровати и дернула завязки на плаще. В тесном помещении становилось душно. «Какая причина занесла такую нежную птицу в столь глухие места?» — спросил медведь, стягивая сапоги и ничуть не смущаясь из-за удушливого запаха, поплывшего от грязных ног по комнате. — Чувство долга. Кратко, но вежливо ответила девушка, сопроводив свой ответ легкой улыбкой. Охотник хохотнул. — У девицы твоих лет чувство долга может выражаться только в удачном замужестве и детях. Он муж тебе? Медведь кивнул в сторону двери. — Жених. — поправила девушка. — А если это чувство долга по отношению к высокому лицу? От того, насколько я буду добросовестна и настойчива в выполнении своих обязанностей, зависит, возможно, судьба всей страны. Медведю понравилось то, как свободно и уверенно девушка вела с ним беседу. Такая манера общения напомнила ему его землячек, спокойных, свободных, знающих себе цену, так сильно отличавшихся от забитых и темных женщин безымянного королевства. — Ты не с севера ли, девица? — решил проверить свою догадку охотник. — Нет, — покачала головой девушка, — но моя мать родом из стран Северного кольца. В это время в дверь кто-то яростно забарабанил, послышался грубый хохот и перебранка. — Ломай дверь! — Раздался чей-то пьяный голос, и хлипкая преграда затрещала под натиском крепких рук. Девушка в испуге глянула на медведя. Тот спокойно достал длинный охотничий нож. Боевое оружие он не брал с собой в деревню, поскольку был уверен, что справится с местными задирами и голыми руками. В комнату ввалились трое краснолицых парней и застыли на пороге с удивлением, смотря на медведя. «Ты же говорил, что ее мужик ушел!» С неудовольствием пихнул в бок своего приятеля парень, стоявший по центру. «Ушел!» — развязно ответил тот. «Я сам лично видел его внизу, в трактире!» «А это тогда кто?» Не унимался первый. Медведь с интересом наблюдал за незваными гостями, в то время как перепуганная девушка прижалась к стене. «А это хозяин комнаты!» который вышвырнет вас снаружи», — весело ответил охотник и поднялся на ноги. «Не раньше, чем мы насладимся этой сладенькой куколкой», — задиристо ответил молчавший до сих пор парень и бросился на медведя. Началась потасовка. Теснота комнаты не давала возможности дерущимся развернуться в полную силу. Охотник и замахнуться-то как следует не мог, не говоря уж о том, чтобы нанести маломальский приличный удар. Мужчины скорее пихались и толкались. Нападавшие пытались прижать медведя к стене, чтобы он не мешал им добраться до девушки, а тот, в свою очередь, старался вытеснить их в коридор. Но, несмотря на недюжинную силу, одолеть троих крепких, хоть и подвыпивших парней, у него не получалось. Вдруг один из нападавших застонал, изо рта у него потекла струйка крови. Он обмяк и упал. Второй был кем-то крепко схвачен сзади за волосы, мелькнул острый кинжал, залитый кровью, и парень был отправлен к праотцам с перерезанным горлом. В освободившемся пространстве медведь, наконец, нанес третьему оглушительный удар в висок. Переступая через тела, в комнатенку вошел неизвестный. За ним влетел и светловолосый молодец, с яростью разглядывавший завал из тел. — Слишком медленно, Никлаус! — процедил сквозь зубы новый гость. — Или непонятно, что раз вас занесло в эту дыру, неподходящую для фрейлин ее величества, то, по крайней мере, с девушки нельзя спускать глаз. — Какого черта вы здесь забыли? — зло бросил в ответ светловолосый. «Послушайте», — вмешался в разговор медведь, — «я рад, что вы нашли друг друга, но о таком количестве соседей в своей комнате я точно не договаривался». «Не беспокойся об этом, охотник», — надменно проговорил вновь прибывший. «Мы уходим. С трактирщиком я улажу все недоразумения. Я никуда не пойду с вами, Онур», — с неожиданной твердостью заявила девушка, постепенно приходя в себя от испуга благодаря заступничеству этого доброго человека мы продержались бы до возвращения Ники. Я и вправду не знаю, какая небесная ирония свела нас в этом месте, но нам точно не по пути. — Ошибаетесь, госпожа Анна, — насмешливо возразил новый гость. — Отныне наши дороги совпадают, — Его величество был весьма недоволен, когда узнал о той скромной компании, в которой вы покинули дворец. Гвардеец канцлера, как мы все только что сумели убедиться, едва ли может послужить надежной защитой для фрейлина ее величества. «Идемте же!» Мужчина властно протянул девушке руку. «Я снял приличную комнату в другой гостинице, где вам будет гораздо удобнее. Ну же!» — поторопил он, видя, что Анна колеблется. — Или вы намерены ослушаться короля? — Главное, не перепутать волю его величества с вашей собственной, — недовольно ответил Никлаус. — Почему мы должны вам верить? Вместо ответа Онур продемонстрировал перстень с изображением орла. Анна при виде этого знака королевской власти сникла, но молча подчинилась и пошла к выходу. Ники, беззвучно выругавшись, последовал за ней. Уже в дверях девушка обернулась к медведю и произнесла на прощание. — Благодарю тебя, добрый охотник, за все. Деньги можешь оставить себе. Тот пожал плечами и принялся перетаскивать бездыханные тела в коридор, где на значительном расстоянии стоял встревоженный трактирщик. Закрыв за беспокойными гостями дверь, медведь Тотчас же улегся в постель и крепко заснул. Но прежде чем погрузиться в сон, охотник вспомнил о Ирве и решил, что примет его. Засиделся он в лесу, замшел, покрылся тонкой осенней паутинкой. Пришла пора вспомнить, почему он скрывался в этих местах пять лет, и обещанная Ирвинограда, несомненно, ему пригодится. Осталось только дождаться весны, сойдет снег, убежит надолго лис, улетит и ворон, и он, медведь, отправится в путь, но вышло все иначе.